Глава 18. Я проснулась с первыми лучами солнца, вышла из спальни и не удержалась, закричала. На диване лежала Маринка с выпученными глазами и застывшим лицом. Подойдя ближе, я с ужасом увидела, что ее задушили колготками. В том, что Маринка мертва, не было сомнений. Неожиданно дверь открылась, и в дом вошел Стас. Я решил вернуться Что-то на душе неспокойно. — Стас, как же ты вовремя! Маринку убили! Бросилась я ему на шею. — Как убили? Посмотри, ее задушили колготками. — Мне страшно. Здесь где-то белый. — Господи, девочка моя, не бойся, я с тобой. Нужно отсюда уезжать как можно быстрее. Но ведь вернется ее тетка. Труп положим в машину и где-нибудь в лесу выбросим. Стас подошел к мертвой Маринке, и я обратила внимание на его поцарапанные руки, а у Маринки были сломаны несколько длинных ногтей. — Стас, это же ты убил Маринку! — ледяным тоном произнесла я. — С чего ты взяла? У тебя руки до крови расцарапаны, раны глубокие и свежие. Когда ты уезжал в Москву, их не было. Когда ты душил ее колготками, она сопротивлялась, как могла. Пилась твои руки своими ногтями, некоторые отлетели. Зачем ты ее задушил? Стас моментально изменился в лице, посмотрел на меня безумным взглядом и даже оскалился. — А как я еще тебя должен был увезти из этой деревни, от этого сельского идиота? Чем ближе он ко мне подходил, тем дальше я отступала. И, забежав в спальню, закрылась на щеколду. Стас начал выбивать дверь и кричать. — Эля, не дури, открой! У тебя никогда не было и не будет такого преданного человека, как я. Тебя никто не будет так любить. Мне не нужна твоя любовь, — кричала я, что было сил, дрожа, как осиновый лист. Ты только моя. Я слишком долго за тебя боролся. Я открыла окно и хотела прыгнуть вниз. Стас выломал дверь, схватил меня в охапку и прижал к стене. «Никому тебя не отдам», — шептал он. «Стас, это ты убил моего мужа. Скажи, ты...» А что я мог еще сделать, чтобы доказать, что ты моя женщина? Ты сумасшедший. Ты хотел напугать меня этими взрывами? Я должен был привязать тебя к себе и помочь мне. Мог только твой страх. Ты, блин, собаку зачем убил? Затем, чтобы ты знала, кроме меня у тебя никого нет. Отпусти меня. Я никогда с тобой не буду. Никогда. Сука, я на тебя жизнь положил. Я столько рисковал, а ты не оценила. Просто сука. Если не будешь моей, не достанешься никому. Стас набросился на меня и стал душить. Я почувствовала облегчение и молилась только о том, чтобы это скорее закончилось. Понимала. После всего, что натворила, я не имею элементарного права жить. Но вдруг раздался выстрел. Хватка Стаса ослабла. Он упал на пол. Прости, я все слышал. Мы сидели в самолете, летящем в Штаты, и держались за руки. Я оперативно по своим каналам сделала Игорю новый паспорт. Мы летели в новую жизнь. «Ты хорошо подумал?» — спросила я, в который раз, когда самолет залетел. «Я никогда не меняю своих решений. Я плохая, пойми, я занималась такими страшными делами. Меня не интересует твое прошлое. Я хочу жить настоящим и строить с тобой будущее. Главное — вовремя остановиться. Просто ты попала в такие обстоятельства. На самом деле ты рождена блистать. Да, и мужчины в моей жизни не задерживаются. Я вздохнула. Поверь, в этот раз все будет по-другому. Я из тех, кто пришел в твою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда.